Глава 5 Выход королевы. Ребров выбрался из большого черного хорьха, на котором еще недавно разъезжала какая-то гитлеровская шишка. И оглядел симпатичный двухэтажный особняк, возвышавшийся среди небольшого аккуратного садика. Дом совершенно не пострадал ни во время бомбежек, ни во время штурма, и выглядел как-то даже несуразно мирно и добропорядочно на фоне разнесенного в щебень и пыль Берлина. Впрочем, в Кладове, этом отдаленном районе немецкой столицы, таких домиков сохранилось немало. Удивлял только довольно глубокий окоп, метра три в длину, открытый в саду рядом с невысоким забором. Ребров с некоторым изумлением оглядел его, потом направился к дому. Дверь почему-то была открыта. На всякий случай Ребро все-таки постучал, а потом решительно вошел внутрь. В большой комнате спиной к окну, обхватив плечи руками, стояла высокая стройная женщина со светлыми волосами. Светлившийся из окна придавал картине некоторую нереальность. Женщина словно была на сцене театра, а ребров с восхищением смотрел на нее из тьмы зрительного зала. Какое-то время женщина молчала, словно давая восхититься собой. Восхититься и впрямь было чем. Ребро вдруг почувствовал не то чтобы робость, а какое-то смущение, и разозлился на себя, нашел время и место. Она всю сцену наверняка уже не раз отрепетировала и позицию подобрала самую выигрышную. «Добрый день», — неприятным сухим голосом сказал он. — Майор Ребров. — Очень приятно. А я? — Я знаю, кто вы. — Вот как? — Вы Ольга Чехова, актриса. Чехова с улыбкой наклонила голову. — Вы что же, живете всегда с открытой дверью? — все так же неприязненно поинтересовался Ребров. — Не боитесь? — Боюсь. — Очень боюсь. — Боюсь. «Вы не представляете, как страшно было в Берлине в последнее время. Но я увидела, как подъезжает ваша машина, вот и приготовилась». Ребров огляделся. На книжных полках на самом видном месте он неожиданно разглядел несколько русских икон. «Они что, всегда стояли у вас на самом видном месте? И при Гитлере тоже?» «Если честно, при Гитлере нет». Когда я ставила их, у меня была вполне определенная мысль. Придут русские, они не станут сразу стрелять, увидев их, — призналась Чехова. А окоп в саду — это тоже для встречи русских. Собирались отстреливаться? Чехова покачала головой. Его выкопали сумасшедшие из фольксштурма, которые в последние дни ходили тут в поисках русских. Трусов, предателей и дезертиров. А из этого окопа они действительно собирались обстреливать русские танки. «Видимо, Гитлер действительно обладал даром обращать людей в сумасшедших», — скривился Ребров. «Пожалуй», — мягко согласилась Чехова. «Можете себе представить, еще несколько дней назад все в Берлине верили, что приближается армия генерала Венка, который должна всех спасти, применив какое-то чудо-оружие. И русские сразу будут обращены в бегство. Сейчас даже странно это вспоминать. Странное было время. Нереальное. Никак не могу понять только, чем же вас, немцев, Гитлер очаровал». «Может, вы, любимая актриса Гитлера, объясните?» «Говорят, вы были с ним близки? Он присылал вам подарки?» «С чего вы это взяли?» «В нашей ситуации в ответ обычно говорят, вопросы здесь задаю я». «Ну, как вам будет угодно», — легко согласилась Чехова. «А что касается Гитлера, когда я первый раз его увидела, Он наговорил мне комплиментов за фильм «Пылающая граница». Я играла там польскую революционерку. Моё первое впечатление о нем — робкий, неловкий, хотя держит себя с дамами с церемонной австрийской любезностью. В общем, ничего демонического, завораживающего или величественного. Кстати, это впечатление разделяли многие, кто сталкивался с Гитлером в узком кругу. А как же толпы людей со слезами на глазах, мечтающих поцеловать ему руку, готовые отдать жизнь за него, способные на любые преступления по его приказу? В том-то и дело. Я думал об этом, призналась Чехова. Поразительно, почти непостижимо его превращение в из разглагольствующего зануды, фанатичного вождя, когда он оказывался перед людьми и начинал говорить. Что-то там пылало у него внутри, что-то безумное, не поддающееся нормальному объяснению. Он и впрямь буквально воспламенял людей. Немцев, только немцев. Я видел его в хронике, Мне было только смешно и противно. Он в это время актерствовал, притворялся? Нет. Ему бы тогда никто не поверил. Такой нельзя сыграть. Это я вам говорю как актриса. Какая-то темная сила вселялась в него в эти мгновения. Откуда она бралась, я не знаю, но мне казалось, что он впадал в состояние транса. Он мог застрелиться сам, убить себя? — Не знаю. — Я не знаю, что с ним происходило в последнее время. Говорили, что он сильно изменился. — Понятно. Ребров побарабанил пальцами по столу. — А теперь, госпожа Чехова, предлагаю вам немного прокатиться. — Насколько я понимаю, возможности отказаться у меня нет, — Что ж, я даже не буду спрашивать, куда вы меня повезете. Ведь вопросы тут в моем доме теперь задаете вы. Все правильно понимаете. Я вообще, в отличие от многих актрис, не глупая женщина. Именно это меня и настораживает, — признался Ребров. Чехова прошла мимо него к двери. Легкие, но кружащие голову запах ее духов обдал его, словно порыв свежего морского ветра. Пост скриптум. Из письма американского юриста, находившегося в Германии. Под внешней видимостью смирения и покорности, в особенности, когда их не было необходимости проявлять, встречавшиеся нам на улицах немцы вели себя не просто оскорбительно-высокомерно, но даже зачастую дерзко по отношению к своим победителям. Когда американцы спрашивают у них, как пройти по какому-то адресу, чаще всего в ответ они слышат что-нибудь вроде «это где-то там, за развалинами».